Глава 17 Ровал остался позади. Его крыши и трубы исчезли в утреннем тумане. В полном одиночестве мы ехали по безлюдной дороге по направлению к границе Азороса, где я надеялся наконец-то получить долгожданные ответы на многие мои вопросы. Со слов Элсона, в отличие от других государств Этории, Азорос являлся странным образованием. Там не было официального языка, регулярной армии и единого правителя. Вместо этого Азорос делили четыре купеческие гильдии, четыре дома, как их называли. Каждый из домов владел большим городом и прилегающими землями. Дому Славы принадлежал город Накитав. Дому Гордости владел Анирамом, Дом Доблести – Амокем, а Дом Денег – Азором. Каждым из домов управлял совет, состоявший из самых богатых и влиятельных членов гильдии. Руководители советов, в свою очередь, образовывали Великий Союз, который отвечал за общее руководство страной. Возможно, именно такая свободная организация и превратила Азорос в самое богатое государство во всей истории. Даже Янтарная империя не могла похвастаться столь богатой казной и столькими сокровищницами. Золото, как, впрочем, и отсутствие каких-либо ограничений, привлекало толпы самых разных личностей, от искуснейших мастеров до самых жестоких бандитов и наемников, и всем находилось в Азоросе и занятия, и заработок. Для нас Азорос появился как-то неожиданно, дорога обогнула холм, и за поворотом выросла пограничная застава, деревянная будка, сторожевая башня и толстая балка на цепях, перекинутые через дорогу. Рядом с нею сидели лениво развалившись на каменных ступенях несколько вооруженных людей. Это были азорские таможенники, именно они взимали пошлины за все товары, ввозимые и вывозимые из страны. Дорога перед заставой пустовала, но со стороны Азора повозки, лошади и люди – образовывали длинную очередь, хвост которой исчезал где-то за отдаленными деревьями. «Кто все эти люди?» — спросил я. «Торговцы ждут, когда откроют пост», — ответил южанин. «А почему на этой стороне никого нет? Все караваны, направляющиеся в Азорос, должны двигаться по нижней дороге в паре лиг к югу отсюда. это застава работает только на выезд. Тогда мы что тут делаем?» «Ха, об этом мало кто знает, но данное правило относится только к торговцам. Если товаров нет, можно въезжать и выезжать где угодно и без всякой платы. Эта дорога ничем не хуже других, к тому же не нужно стоять в очереди», объяснил Элсон и с уверенностью подъехал к посту. «Куда прешь, рвань?» — рявкнул толстый высокий мужик в желтой тунике. «В Азорос», — спокойно ответил Элсон. «Понятно, что не в янтарную». Не видишь, пост работает только на выезд? Успокойся. Я правила знаю наизусть. Въезд и выезд действуют только для торговцев и караванщиков. Мы же не те, ни другие, товаров у нас нет. Так что давай, открывай забор, у нас неотложные дела. Мужик помолчал, изучая южанина. Лицо его порозовело. Он опустил свисток и почесал бороду. Но раз такой знаток, значит, и про сбор доброй воли ведаешь. Элсон достал несколько медиков и кинул их мужику. Тот изучил сбор и, видимо, удовлетворенный полученным, медленно поплелся освобождать проезд. «Ты же говорил, что платить ничего не надо», — поинтересовался Рик. «Это не плата, это взятка», — ответил Элсон. «Не многовато ли?» — спросил я. «Так надежнее, иначе могли бы допросить, а этого нам никак не нужно». В этот момент очередь на другой стороне заколыхалась, но прежде чем первый из повозок разрешили выехать, пропустили нас, а вот потом дорога наполнилась шумом, скрипом колес, ржанием лошадей и криками людей, готовивших свои грузы к досмотру. Этот шум мы слышали еще долго, почти до самого Лорала, городка, который Элсон описал как одно из лучших мест для отдыха со славной едой. В черте города располагались шесть или семь небольших цитаделей. Ни одна из них, конечно, не могла сравниться с могучими крепостями сеньоров Нардения, но все же они были достаточно внушительными, чтобы их жители могли чувствовать себя в безопасности в тревожные времена. Между их высокими стенами раскинулся сам город с тесно поставленными домами, бульварами и переулками. На площадях пестрели ярмарки. По тротуарам ходили самые разные люди. Многие из них говорили на незнакомых языках и внешне так сильно отличались от жителей Нардинии, что я, будучи не в силах удержаться, рассматривал их с открытым ртом. Я даже не заметил, как мы добрались до центра, где перед нами предстал очередной трактир с непонятным мне названием. Стемнело. Когда мы вернулись в столовую, Южанин был уже там. Он сидел за длинным дощатым столом и потягивал красное вино. Вокруг было тихо и уютно. Правда, так продолжалось недолго. Сразу же за нами в трактиры ввалились пятеро громил самой зверской наружности. Пока двое сгоняли из-за стола пару одиноких гостей, трое других принялись приставать к одной из служанок. У меня внутри все вскипело от негодования, но, глянув на Элсона, Я обнаружил, что тот, казалось, не обращает на это безобразие никакого внимания. «Мы что, так и будем сидеть и не вмешаемся?» — прошептал я. «Да», — спокойно ответил южанин, глядя в тарелку. Он отправил в рот очередной кусок мяса и отмахнулся от надоедавшей ему мухи. «Почему?» — спросил Айк. «Потому что мы всего в двух днях пути от Азора, и было бы глупо сейчас ввязываться в какую-нибудь историю». Южанин мельком глянул на громил и снова уставился в тарелку. Элсон, конечно же, говорил правильные вещи. «Мы были слишком близки к цели, чтобы рисковать ради обычной пьяной драки. Я тоже уткнулся в тарелку, стараясь не слушать грубые выкрики и непристойную брань. Но, видимо, в тот день великим духом было угодно, чтобы драка все же нашла нас». «Давненько не виделись, братец!» — прозвучал рычащий голос — Я обернулся. Надо мной стоял широкоплечий детина. Его заросшее щетиной лицо было покрыто шрамами, кожаная куртка выглядела потрёпанной, а высокие сапоги скрывали пару ножей, обычное оружие каждого наемника. Похожие на него товарищи, тоже широкоплечие и мускулистые, стояли чуть дальше. «Э, чего не здороваешься со старыми друзьями, а?» Громила ухмыльнулся и наклонился, но не ко мне, а к Элсуну. Тот продолжал мирно жевать, не поднимая головы. Лицо южанина было непроницаемым, как будто ничего особенного не происходило, но по его глазам я понял, что он готовится к худшему. — Ну, здравствуй, Ассон, — ответил, наконец, южанин. — Извини, не сразу признал, слишком много новых шрамов. Нам бы подтолковать об одном неоконченном дельце, — громила по имени Ассуна насклабился О каком таком дельце? — О прошлом. — У тебя должок. — Вижу, твоя память вновь тебя подвела. Я тебе ничего не должен. — Ну как же не должен? — Пару сезонов назад мы с тобой выполнили одну работу. Ты получил вознаграждение, а с нами не поделился. — Так ты про Севраль? Да, про севраль. Насколько я помню, ты тогда заработал кругленькую сумму. Не спорю, деньги были неплохие, вот только потом я узнал, сколько те имперские купцы отвалили тебе. По моим расчетам, ты остался должен нам еще как минимум три серебряных каждому. Ты получил все, что тебе было обещано, не больше и не меньше. А вот я себе представляю дело иначе. Ты должен и точка. Или ты сам отдашь деньги, или мы их у тебя выбьем. В зале стало тихо. Элсон молча посмотрел на наглеца. Неожиданно в руках южанина блеснули два клинка. Он вскочил и со свистом рассек мечами воздух перед самым носом Ассона. Тот отшатнулся. Лицо его передернулось то ли от удивления, то ли от страха. Вот тебе мое ответное предложение. Или ты оставляешь меня и моих друзей в покое? или я лишаю тебя твоей жалкой жизни, что скажешь?» Громила отступил еще на шаг и схватился за рукоять собственного меча. Его дружки сделали то же. Нам не оставалось ничего другого, как с оружием в руках встать рядом с южанином. «Погляжу, ты нашел новых глупцов!» — воскликнул Ассон, указывая на нас. «Эй, вы, трое! У вас еще молоко на губах не обсохло, вам бы сидеть дома с мамочкой и не высовываться». «Мотайте-ка отсюда». «Поосторожней с выбором выражения. Эти ребята опаснее, чем кажется», — мрачно улыбнулся Элсон. «Да это же сопляки». «Дети без порток. Они вообще знают, кто ты такой», — спросил Ассон. Элсон промолчал, покачивая клинками. «Дай-ка я им расскажу. Ваш дружок-наемник ребятки вовсе не тот, за кого себя выдает. Он не гордый сын Азороса» а всего лишь отпрыск жалкого нищего фермера из Северной Лорандии. — Можешь не утруждать себя, мы знаем, кто он, — холодно ответил я. — А знаете ли вы, что настоящее имя этого проходимца — Рамон Леросу? — Ну и имечка, — Ассон хохотнул. — Правда, так он себя больше не называет, потому что он убийца и беглец. Нам все равно. — А вам все равно, что лет десять назад он вырезал семейку одного графа? Поговаривают, что он не пощадил даже сыновей. Младшему не было и двух лет. Голыми руками он оторвал голову бедному младенцу словно яблоко с ветки. Ах, да. Еще он расправился с престарелой тетушкой, двумя дядьями и девицами-служанками в придачу. В общем, в тот вечер он отправил к духам человек 40 не меньше. Если не верите, поезжайте в Арисы и убедитесь сами. Там этих несчастных целое кладбище. «Вранье!» прорычал Айк. «Хотя даже, будь оно правдой, не в наших правилах бросать друга в беде». Друг шагнул к Асану, и тот отступил, хотя и с решительным выражением лица. В наставшей тишине ощущалось напряжение. Пятеро громил, и мы смотрели друг на друга, как две стаи волков. Первым сдался враг. «Так и быть, разберусь с тобой в другое время без твоих сумасшедших друзей», прорычал Асан. «А вы, молокососы, знаете, что сегодня нажили себе врага. При следующей встрече вы так легко не отделаетесь». Ассон сплюнул и сделал знак своим друзьям. «Пошли, парни, тут знаю еще одно неплохое местечко, там славный Эль и веселые подружки». Громилы с облегчением вернули мечи в ножны, еще раз пнули подвернувшегося под руку слугу и вышли, хлопнув дверью так сильно, что висевшая над ней железная тарелка со звоном упала на пол. — Это правда, что он про тебя рассказал? — хриплым голосом спросил Айк когда все стихло. — Хотел бы я сказать, что нет, но... — Элсон вздохнул. — Я действительно совершил кое-что ужасное. К сожалению, сделанного не воротишь. Южанин опустил голову. Он вдруг показался мне уязвимым. То, что он, возможно, сделал, было ужасно, чудовищно но в то же время теперь он казался другим человеком. Он безопасно провел нас через Северную Империю и Лорандию, он спас нас от негодяя Гапо. Я бы солгал, если бы сказал, что история его жизни меня не тронула, но нас свело вместе важное дело, и это дело нужно было завершить. Оставаться в трактире мы больше не хотели. Забрав все пожитки, мы выехали из города и направились дальше». Тучи начали заволакивать ночное небо, дул неприятный северный ветер. Оставив город далеко позади, мы ехали по пустынной дороге, как вдруг позади появилась группа всадников. Это были те же громилы, с которыми мы чуть не подрались в трактире. Я надеялся, что мы попытаемся ускользнуть, но Элсон предпочел остановиться. «Э, уроды!» — послышался знакомый голос. «Я передумал, давай долг, собака!» «Ассон, ассан Ассон!» ассан помотал головой южанин. «Вижу, ты все так же глуп. Ты не извлек ни одного урока из того, чему пыталась научить тебя жизнь. Заткнись, мразь, я хочу получить деньги сейчас же!» Подняв меч, ассан собирался что-то крикнуть своим товарищам, но не успел. Рука Элсона сделала молниеносное движение, тонкий свист рассек воздух. Голова Ассона дернулась, и тяжелое тело рухнуло на землю с кинжалом в шее. Остальные бандиты замерли в смятении. Они посмотрели друг на друга, потом на своего главаря, потом на Элсона и на нас. Один из них развернул лошадь и галопом поскакал прочь через поле. За ним последовал второй, третий, и вскоре дорога опустела. Мы подождали немного и двинулись дальше, оставив Ассона одного без денег и оружия.